Сельская хирургия. Я проходил ординатуру на кафедре хирургии, которой руководил профессор Георгий Дмитриевич Мыш. Он же был главным врачом областной клинической больницы. Однажды он меня спросил, «Юра, а не хотел бы ты поехать в районную больницу на три недели?» Там надо заменить хирурга на время отпуска. Ко мне заходил главный хирург области и просил найти кого-нибудь. Что скажешь? И выжидающе посмотрел на меня. Я ответил, а почему бы и нет? Сейчас сентябрь, погода прекрасная, можно поработать в сельской больнице, а заодно и отдохнуть, покупаться в реке. В то время я уже был опытным хирургом с десятилетним стажем и не боялся трудностей. Самолет приземлился в чистом поле и остановился около деревянного строения с надписью «Аэропорт». С одной стороны поле было огорожено забором из длинных жердей, а с другой паслись коровы. Перед каждым взлетом и посадкой работник аэропорта просил их удалиться с поля, используя выражение, которое я здесь привести не могу. «Автомобиль с красным крестом доставил меня к больнице». Выйдя из машины, я осмотрелся. Все сибирские районные центры похожи друг на друга. В каждом имелись рай с полком, гостиница, школа, больница, магазин. А вокруг одинаковые деревянные домишки с палисадниками. Дополняет пейзаж лесостепь, в отдалении сосновый бор и, конечно, речка. Хоть картину пиши. Главный врач, женщина лет пятидесяти, встретила меня без эмоций. Она записала мою фамилию, задала несколько вопросов и сообщила, что квартира уже готова и шофер вас позднее отвезет, но сейчас нужно принять больных у Лидии Васильевны. Как выяснилось, Лидия Васильевна и есть тот хирург, которого я должен заменить на время отпуска. Хирургическое отделение располагалось в бараке. Меня ждали и приготовили белоснежный халат, колпак и тапочки. Медсестры проводили меня в ординаторскую и сообщили, что Лидия Васильевна будет с минуты на минуту. В ожидании отпускницы я стал просматривать лежащие на столе истории болезней. В них были заполнены только лицевые стороны, то есть записаны фамилии больных, диагноз при поступлении, адрес и дата. Никаких других записей не было, но, судя по датам, эти больные в настоящее время должны были находиться в отделении. Дверь ординаторской открылась, и вошла Лидия Васильевна. Я встал и поздоровался в соответствии с правилами вежливости, однако никакой ответной реакции не последовало. На приветствие она не ответила, а лишь произнесла недовольным голосом. «Пошли, покажу больных!» Во время краткого обхода, если это можно назвать обходом, она давала мне указание, что делать с тем или иным больным, и напоследок, удаляясь, сказала «Все, меня нет, я уехала в отпуск». Когда она ушла, все сестры дружно с облегчением вздохнули. Я спросил «Что так?» «Вот теперь мы отдохнем и поработаем нормально», — ответила одна из них. Впоследствии я выяснил, что Лидия Васильевна любила выпить и не выбирала выражений, общаясь с коллективом. При этом она никогда не делала обходы больных и имела репутацию хирурга, к которому лучше не попадать в руки. Я собрал коллектив отделения и предложил план работы. Утром пересмена Отсчет дежурных сестер. Затем обход больных, перевязки, возможно, операции, лечебные мероприятия и так далее. После осмотра некоторых серьезных больных меня пригласили на кухню отобедать. Должен сказать, кормили там отлично. Затем шофер скорой помощи отвез меня на постой в старый домишко на две квартиры, состоящие из кухни и комнаты. Печка была растоплена, на плите стоял чайник, на полке кое-какая посуда, а в комнатушке кровать, застеленная чистым бельем. Уже темнело, шофер уехал, я выпил чаю и лег спать. Прошло три дня, среди ночи меня разбудил стук в дверь, за окном ракотал двигатель автомобиля. Шофер сообщил, что привезли женщину с острыми болями в животе. Мы прибыли в отделение. Сестры извинялись, что пришлось меня разбудить во втором часу ночи, но я их успокоил, сказав, что они все сделали правильно. На вид женщине было лет сорок. Она тихо стонала. Даже при электрическом освещении бросалась в глаза бледность ее лица. Она рассказала, что упала на живот, споткнувшись о порог. При этом она отворачивалась и прятала глаза. Ну, упала так упала. Я приступил к осмотру. Когда я начал осматривать живот, то обнаружил в нем наличие жидкости и решил, что это кровь, так как были и другие симптомы. Низкое артериальное давление, частый слабый пульс, бледность кожи. «Внутреннее кровотечение. Будем оперировать», – сказал я, только сейчас заметив стоящих рядом операционную сестру и санитарку. Сестра переспросила, «Юрий Олегович, что будете делать?» Я ответил одним словом – «Лапаротомию». «Пока я записывал данные осмотра в историю болезни, операционная была подготовлена, а санитарка провела масочный наркоз». Молодому поколению хирургов покажется невероятным то обстоятельство, что санитарка дает наркоз больному. Но в то время анестезиологической и реанимационной служб не существовало. Наркоз больному давали санитарки под наблюдением оперирующего хирурга. Конечно, это отвлекало хирурга от хода операции, но что поделаешь... Вскрыв брюшную полость, я обнаружил в ней большое количество свежей крови и поврежденную мелкую ветвь брыжеечной артерии, которую прошил и перевязал. Затем я тщательно проверил состояние кишки, и когда убедился в том, что она не изменила цвет и нормально перистальтирует, осушил полость живота и зашил его, оставив выведенный наружу микроирригатор тонкую резиновую трубку. Удаленную из брюшной полости кровь мы перелили больной, чтобы восполнить кровопотерю. Женщина быстро поправилась, но вскоре до меня дошли слухи, что она не упала, а ее избил пьяный муж. Такое у меня не укладывалось в голове. Как же можно избивать самого близкого тебе человека, жену, мать твоих детей? Я настаивал, чтобы ее муж пришел ко мне для беседы, но он прятался от меня. Больная позднее говорила, что он очень переживает, но встречаться со мной стесняется. Наверное, ему было стыдно. За период пребывания в этой больнице я сделал несколько операций. Удаление червеобразного отростка. Ушивание перфоративной язвы желудка, грыжи сечения, вскрытие гнойников и так далее. Кстати, грыжа сечения — это интересно. Ко мне явился главный бухгалтер совхоза и продемонстрировал большую паховую грыжу, которая была у него уже 15 лет. Я удивился такому сроку. «А что же вы к Лидии Васильевне не пришли?» Но он поспешно возразил — Вот уж нет. Как только я узнал, что она уехала в отпуск, и приехали вы, да уже спасли двух больных, сразу решил, вот теперь я доверю свою грыжу хирургу. После того, как я его прооперировал, у меня на столе в ординаторской стали появляться гостинцы. То вареная курочка, то сливочное масло с домашними печенюшками, то творожок. На мой вопрос, откуда это взялось, сестры делали большие, удивленные глаза и отвечали, что никого не видели, но я всегда приглашал их на чаепитие, во время которых узнавал о житье-бытие деревни. Однажды меня пригласили в родильное отделение, что меня несколько удивило. Я, конечно, незамедлительно отправился туда. Встретила меня акушер-гинеколог из областной больницы, которая оказалась здесь в командировке. Она рассказала, что женщина двадцати лет из засуженного таза не может разродиться и что у плода уже слабо прослушивается сердцебиение. Хотя я и не был силен в акушерском деле, но кое-что с институтских времен у меня в голове осталось, и я спросил. А шейку рассекла? Рассекла в четырех местах, как положено, но плод не с места, а кесарево. Уже поздно, плод почти погиб, еле-еле прослушивается сердцебиение. Аттег в зачере применяли, поинтересовался я. Нет, ответила она, но можно попробовать. Мы приступили к делу. На меня надели халат, на рукавнике, маску, фартук, перчатки и дали соответствующие приспособления. Пулевыми щипцами мне удалось зацепиться за череп плода, и мы смастерили тягу через блок. Но уже через 15 минут врач сказал, что плод погиб, и надо спасать мать. Я тут же предложил плодоразрушающую операцию, поскольку другого выхода не видел. Операцию доверили делать мне, так как я хирург и к тому же мужчина. И действительно, на врача акушере как говорится, лица не было. Хотя опыт проведения подобных операций у меня отсутствовал, но что нужно делать, я знал. Проткнув специальным перфоратором череп плода, я удалил головной мозг, затем наложил специальные щипцы на лицевую часть, но щипцы при тракции сорвались. Тогда я снова наложил щипцы, но уже на затылочную кость и с большим усилием вытянул плод наружу. Весь персонал засуетился. Мне сказали, что нужно еще удалить послед. Пилищами движениями ладони я отделил его, и он шлепнулся в таз. Мне протянули шприц, и я ввел препарат в шейку матки. Кровотечение заметно уменьшилось и вскоре совсем остановилось. Таз наполовину был заполнен кровью. Требовалось переливание крови. Женщина, хотя какая она женщина, девчонка, была очень бледна, пульс еле прощупывался, артериальное давление упало. Крови нужной группы не оказалось, я велел сестре немедленно ехать в соседний район за кровью. Под утро кровь привезли, мы сделали переливание и дело потихоньку пошло на поправку. Измученный, усталый, весь в крови, я, наконец, отмылся, привел себя в порядок и зашел в хирургическое отделение посмотреть больных, но сестры единодушно отправили меня домой поспать. Вернувшись в больницу после короткого сна, я зашел в родильное отделение и с радостью увидел бледную, ослабленную, но улыбающуюся девчонку, а вокруг нее всех участников ночного кошмара. Я был счастлив, что удалось сохранить жизнь этой девочки. Она молода и еще нарожает детей. Отработав положенный срок, я возвращался домой. Конечно, перед отъездом зашел попрощаться с поварами, с работниками родильного отделения, а уж хирургическое отделение меня провожало с огромным сожалением. Все врачи, сестры, санитарки махали на прощание, и я им помахал. В деревне почти у каждого дома стояли люди и молча провожали машину взглядом. Я спросил шофера, «А что это народ-то весь на улице? Разве праздник какой?» «Да нет, Юрий Олегович, не праздник. Вас провожают. Много хорошего вы сделали нашим людям. А ведь на деревне все быстро распространяется. И помнить о вас будут долго. Спасибо вам», — ответил он. Спустя много лет, когда я работал на кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей, один из молодых хирургов-слушателей сказал. «Юрий Олегович, А я ведь из Энского района, и о вас там помнят до сих пор. Просили передать вам огромный привет, приглашают приезжать. Приятно было такое услышать. Добро не забывается. Столбняк После четвертого курса мединститута мы с Тамарой Петровной проходили производственную практику в поселке Каргасок, на севере томской области главной местной достопримечательностью была опь и впадавшие в нее речки например понигатка на берегу которой располагалась районная больница на эту речку мы ходили купаться и ловить рыбу однажды тамара вытащила довольно большую рыбину рыбина прыгала на берегу а тамара кричала мне не зная что с нее делать. Вечером мы пожарили эту рыбу и поужинали втроём С нами был еще один студент-практикант, Михаил Зверев. Из неудобств запомнилось огромное количество комаров и то, что в июне, в разгар лета, солнце почти не уходило за горизонт и ночью было светло, как днем. Это мешало нам высыпаться, хотя мы и закрывали окна одеялами». В целом, учитывая, что кормили при больничной кухне сносно, жилось нам неплохо. Практика проходила по трем дисциплинам – акушерству и гинекологии, терапии, хирургии. Когда я проходил практику по хирургии, произошел случай, о котором я хочу поведать. Главным хирургом был Сергей Григорьевич Иванов, фронтовик без ноги, врач очень опытный. Он был местным и всю жизнь проработал в родном поселке. С ним работали еще два хирурга, женщина, фамилии которой не помню, и Михаил Калинин, трудившийся здесь третий год. И вот однажды мы с Калининым оперировали трех больных с острым аппендицитом. Я выполнял роль ассистента. Операции прошли гладко, больные быстро поправлялись и готовились к выписке. Настало время снимать швы. Находясь в перевязочной, я вдруг услышал такой разговор. «Чего ты дергаешься? Что, больно, что ли?» спрашивал Михаил пациента, а тот отвечал. «Да я не нарочно, меня дергается вчерашнего дня». Михаил насторожился, снял все швы и начал осматривать больного обнаружилась средигидность затылочных мышц то есть больной не мог до конца наклонить голову вперед и подбородком коснуться грудины встревоженный михаил срочно послал меня за ивановым тот осмотрев больного пришел к выводу что у пациента развился туберкулезный менингит и ввел в спинномозговой канал антибиотик. Явившись утром на работу, я застал Иванова и Калинина рядом с больным, который содрогался в конвульсиях, сильно выгибая спину. «Это столбняк!» — с ужасом произнес Иванов. Тотчас же все засуетились, освободили одну палату, в которой застелили пол ковром, а окна завесили плотной тканью, чтобы не проникал свет. Больные столбняком очень резко реагируют на свет, шум и другие раздражители. В это же время подобные симптомы обнаружились у второго оперированного больного. Его уложили в ту же палату. Столбняк – страшное заболевание. Больные погибают в мучительных судорогах, которые не дают им возможности дышать. Возникает асфиксия, бывают случаи переломов позвоночника, вывихов. Из Томска самолетом доставили большое количество противостолбнячной сыворотки, антибиотиков и других лекарственных препаратов. Больные постоянно просили пить. С их посеревших лиц лил пот, который они не успевали вытирать. На третий день оба скончались. Я, тогда еще мальчишка, сильно переживал смерть этих молодых людей. Одному было 19 лет, другому 32 года. Для расследования этого ЧП из Томска прибыла комиссия с главным хирургом Зайцевым. Комиссия опросила всех и не нашла каких-либо нарушений. Меня расспрашивал сам Зайцев, выяснял, как я мыл руки перед операцией. Я продемонстрировал. Он остался удовлетворен и не высказал никаких замечаний. Затем он спросил, а как у вас проводится стерилизация инструментов и материала? Иванов ответил, как обычно, в автоклаве. — Ну что же, — произнес Зайцев, — пошли смотреть автоклав. Автоклав представлял собой кирпичную печь, в которую был вмазан котел с герметично закрывающейся крышкой и прибором, показывающим давление. После осмотра автоклава Зайцев попросил сестру провести пробную стерилизацию. Пока сестры занимались автоклавом, растапливали печь, закладывали в бикс материал и так далее, вся комиссия направилась в ординаторскую. По пути Зайцев заглянул в предоперационную комнату, где сестры и санитарки готовили из марли салфетки, шарики и другой материал для стерилизации. «Здравствуйте, бабоньки!» — громогласно поприветствовал он их. Те дружно ответили. Зайцев молча понаблюдал за их работой и вдруг спросил. «А что у вас на огороде-то растет? поди каждый день в земле ковыряетесь!» «А как же? Не будешь ковыряться, останешься без урожая. Конечно, ковыряемся, а растет все. Приходите, угостим своими овощами», — со смехом проговорила одна из санитарок. «Спасибо, бабоньки», — задумчиво произнес Зайцев. Вскоре сообщили, что автоклавирование закончено. Из автоклава вынули бикс, открыли, и Зайцев спросил. «А что вы кладете в пробирку для контроля?» Ответила старшая операционная сестра. «А у нас нету серы, поэтому мы кладем пирамидон». Зайцев, немного подумав, сказал. «Нет, пирамидон не годится. Он плавится при низкой температуре и небольшом давлении. Срочно найдите серу и повторите автоклавирование». Сера в пробирке даже не расплавилась, а это означало, что стерилизации не произошло. Зайцев пригласил всех в ординаторскую и высказал то, что я помню до сих пор. Столбнячная палочка живет в поверхностном слое земли. Этот микроб спороносный, то есть он очень устойчив к температуре, погодным условиям, засухе и так далее. Он переносит температуру до 115 градусов, пребывание в кислоте и щелочи до 30 минут. Испорченный и устаревший автоклав не может убить этот микроб, и он остается на салфетках и марлевых шариках, которыми хирурги промокают кровь во время операции. Споры попадают в кровь больного и развивается столбняк. Это происходит довольно редко, поскольку население всей страны прививается от столбняка. Однако, если кто-нибудь получил царапину или рану, особенно засоренную землей, крайне необходимо сделать прививку от столбняка, ввести столбнячный анатоксин. В нашем случае при операции произошло заражение через салфетки и шарики. Больным не ввели анатоксин, поэтому они и погибли, да и в голову никому не могло прийти, что при операциях используются нестерильные материалы, ведь автоклавирование проводилось. Никто и подумать не мог, что автоклав не работает. Автоклав сломали, оперировать запретили до получения нового. Главному врачу, его заместителю и главному хирургу объявили выговор – Но жизнь-то умершим не вернешь». В то далекое время столбняк лечили введением с помощью клизмы хлоралгидрата. На какое-то время он усыплял больного. Затем вводили большое количество противостолбнячной сыворотки, антибиотиков, жидкостей. Наркозных аппаратов еще не было, как и анестезиологической и реанимационной служб, которые теперь справляются с таким заболеванием, как столбняк, хотя и с большим трудом. Позднее мне довелось наблюдать еще один случай столбняка. Мальчик 12 лет повредил палец стеклом, играя в песке, но его уже лечили с помощью наркозного аппарата, релаксантов и современных препаратов. Его удалось спасти. В завершение хочу еще раз напомнить, при любой ране, даже царапине, особенно при контакте с землей, обратитесь в травмпункт, где вам введут спасительную дозу столбнячного анатоксина. Это нужно сделать сразу после ранения, тогда вы спасены.